Разглядев мою ношу, Фриц отшатнулся со словами: "Грондье! Боже мой, она мертва?" "Найн", ответил я. "Даже не больна". Запри дверь. Дверь в кабинет была на распашку, я вошел бочком, стараясь, чтобы Зорка не ударилась головой о косяк. Волф сидел за столом, читая книгу. Увидев меня с грузом, он поморщился. Захлопнул книгу, загнув страницу, выпрямился и недовольно потряс головой. Бросив взгляд на кушетку, я убедился, что она по-прежнему завалена картами, которые Вулф расстелил на ней три дня назад, распорядившись, чтобы никто их не трогал. Тогда я аккуратно опустил зорку посреди ковра, с хрустом выпрямился, расправил позвоночник, ткнул указывающим перстом в бесформенную груду на ковре и величественно провозгласил «Мадам, зорко, сэр!» Волф сложил руки на необъятном пузе. «Что с ней случилось? С ней-то? Ничего. Ты ее ударил? Нет. Не будь ослом!» Ты не стал бы приносить на спине женщину и класть ее прямо на ковер, если бы с ней ничего не случилось? Она без сознания? Не думаю. Насколько я понимаю, она разыгрывает из себя мертвецки пьяную. Но мне кажется, что она притворяется. Я разыскал ее в любовном гнездышке с в мансарде на мадисон веню Баррат предоставляет гнездышку мебель, а Белиндорит обеспечивает любовь. Такие вот дела. Зорко было там... «Гости Велинды». И, кстати, Зорка категорически отрицает, что звонила сюда и отказывалась ехать. Мне пришлось позвонить Крэмеру, чтобы надавить на них, и это подействовало. Держу пари, что она внимательно слушает, что мы говорим, как бы она тут не задохнулась в своей шувейке. Я нагнулся, расстегнул норковую шубку и распахнул ее. Вулф встал из-за стола, протопал к Зорке и остановился, хмуро разглядывая Она без щелок. Вы правы. А что это на ней такое? Платье? О нет, скорее халат для расслабухи. Ты считаешь, что она притворяется? Уверен. Ну что ж, он повернулся и крикнул. Фриц? Фриц не заставил себя долго ждать. Принеси дюжину кубиков льда, приказал Вулф. Я склонился над пациенткой и пощипнул ее пульс, потом приподнял верхнее веко вгляделся в радужную оболочку глаза и возвестил, что все нормально, опыт можно проводить. Вулф посмотрел на меня и сурово кивнул. Фриц принес чашку с кубиками, и Вулф велел, чтобы он отдал чашку мне. Я взял один кубик и положил на щеку узорки, но он соскользнул вниз. Я подобрал его и аккуратно положил в ямку у основания шеи, где ему лежалось вполне уютно. Потом я осторожно, но твердо приподнял ее руку, положил еще один кусочек льда в подмышечную впадину, опустил руку и крепко прижал. Реакция последовала столь бурная и неожиданная, что я даже опрокинул чашку, и остальные кубики рассыпались по ковру. Зорко вскочила, едва не сбив меня с ног, да и сам вулф еле успел отпрянуть. Не то его могла бы постичь та же участь. Зорка судорожно дернулась, и злополучный кубик вывалился из-под халата на пол. Она шалела, гляделась по сторонам, высмотрела кресло и плюхнулась в него. — Что? Что? — забормотала она. — Вы неверно вжились в образ, — сказал я. — Нужно было спросить, где я? Зорка глухо застонала и обхватила руками голову. Вулф, подождав, пока Фрид собрал все кубики, вернулся к своему креслу и грузно сел. С минуту понаблюдав за зоркой, он не выдержал и обратился ко мне. «И что я, по-твоему, должен с ней делать?» — брюзгливо спросил он. «Понятия не имею. Вы же хотели ее видеть. Но не в таком виде. Отошлите ее домой», — посоветовал я и тут же схватился. «Только в такси». «Мы не можем отослать ее домой». Ее разыскивает полиция, и у ее двери наверняка выставлена охрана. Не говоря уж о том, что я должен поговорить с ней первым. Пожалуйста, говорите. Я должен задать ей несколько вопросов. Она в здравом уме? Пожалуй, да. Но я сомневаюсь, чтобы она вам вразумительно ответила. Со льдом или Бизонова? Он посмотрел на нее в упор.